Коридоры пустые, где-то ходят взад-вперед часовой, урчит водопроводный кран, падает сапог. В помещении для солдат уже погашен свет, но оттуда доносятся какие-то мягкие, незнакомые мне звуки. Я невольно прислушиваюсь. Несколько гуцульских парней напевают в полголоса печальную песню перед сном, сбросив с себя столь чуждый им пестрый мундир с медными пуговицами, и снова став людьми, которые когда-то спали на соломе, они всегда вспоминают о родине, о полях, быть может, о девушке, которую любили, и поют, чтобы забыть, как далеко они от родного дома. Никогда прежде я не прислушивался к их пению, ведь я не знаю их языка. Но на этот раз чужая печаль, сродни моей собственной, волнует меня. Эх, подсесть бы к такому вот деревенскому парню, заговорить с ним, но он ничего не поймет. А кто знает, может быть, он с его добрыми, доверчивыми глазами понял бы меня куда лучше тех, кто веселится сейчас за столом. Хоть бы нашелся кто-нибудь, кто бы помог. На цыпочках, чтобы не разбудить Кузьму, он храпит, что есть мочи в передней, я прохожу в комнату и в темноте срываю с себя шапку, саблю, галстук. Он давно уже душит меня. Потом зажигаю лампу и подхожу к столу, чтобы наконец-то спокойно прочесть письмо Первое в моей жизни письмо от женщины, которое меня, молодого, неуверенного в себе человека, потрясло до глубины души. Но что это? Я испуганно вздрагиваю. На столе в кругу света от лампы, уж не обманывает ли меня зрение, то самое письмо, которое... Я был в этом уверен всего лишь несколько минут назад, спрятано у меня в кармане. Да, это оно. Синий четырехугольный конверт, хорошо знакомый почерк. На мгновение все плывет у меня перед глазами. Уж не пьян ли я? Не вижу ли сон его В своем ли я уме? Ведь только что, распахивая мундир, я слышал, как оно шуршит у меня в кармане. Неужто я настолько потерял голову, что положил его на стол и тут же забыл? Я сую руку в карман. Нет, да иначе и быть не могло. Вот оно, лежит себе преспокойно в кармане. И тут только я понимаю, в чем дело. Письмо на столе, да это же другое, второе, новое, пришедшее позже и добрый Кузьма заботливо положил конверт возле наполненной фляги, чтобы я сразу же увидел его, вернувшись домой. Еще одно письмо. Два письма за два часа. От злости и гнева у меня перехватывает дыхание. Теперь так и пойдет изо дня в день, из ночи в ночь, письмо за письмом, одно за другим. Ответишь ей, она снова напишет, не ответишь — Потребует ответ. Теперь она каждый день станет от меня что-нибудь требовать каждый день. Она будет присылать ко мне слуг и звонить мне, будет выслеживать каждый мой шаг, будет допытываться, когда я выхожу и когда возвращаюсь, с кем я встречаюсь, чем занимаюсь, что говорю. Ясное дело, я конченный человек. Они теперь меня не отпустят. Этот джинн-старик... И она, коллега, никогда больше не быть мне свободным. Эти жаждущие, эти отчаявшиеся не отстанут от меня до тех пор, пока кто-либо из нас, я или она, не погибнет из-за ее безумной, злосчастной страсти. Не читай, — говорю я себе. Во всяком случае, не сегодня. И вообще положить всему конец. Ты недостаточно тверд, чтобы выдержать все это. Тебе не устоять. Лучше всего просто-напросто уничтожить письмо или отослать обратно нераспечатанным. Вообще не думать. Изгнать из сознания и из совести мысль о том, что какой-то чужой человек любит тебя. Да пошли они все к черту, эти кекеш-фальвы. Я их не знал и знать не хочу». Но тут же меня охватывает ужас. А вдруг она, раз я ей не ответил, что-нибудь сделала с собой? Вдруг она что-нибудь сделает с собой? Нельзя же не ответить в конец отчаявшемуся человеку. Не разбудить ли в самом деле Кузьму, не послать ли ей записку, несколько слов успокаивающих, обнадеживающих, только не брать на себя никакой вины? Только никакой вины. Я вскрываю конверт. Слава Богу, на этот раз короткое письмо. Одна единственная страница, всего десяток строк, даже без обращения. Немедленно уничтожьте мое предыдущее письмо. Я сошла с ума, совершенно сошла с ума. Все, что я написала, неправда. И не приходите к нам завтра. Ни в коем случае не приходите. Я должна наказать себя за то, что так жалко унизилась перед вами. Нет, только не завтра. Я не хочу. Я запрещаю. И никакого ответа, никакого. Уничтожьте мое предыдущее письмо. Забудьте его. Не думайте больше об этом. Не думать об этом. Наивный приказ. Как будто можно держать в узде вздыбленные чувства. Не думать об этом. А мысли так и мечутся в узком пространстве между висками, как лошади, которые понесли с испугу и бьют копытами землю. Не думать об этом. А память лихорадочно нагромождает воспоминания на воспоминания. Нервы напряжены до предела. Обостренные чувства готовы к отпору. Не думать об этом. А письмо жжет мне руку своими пылающими словами. Два письма, первое и второе, их берешь и откладываешь, читаешь и перечитываешь, пока каждое слово не выжигается в мозгу, как кремо. Не думать об этом. А в голове только одна мысль — куда бежать, где спрятаться, как устоять против отчаянного натиска, как спастись от непрошенной любви. Не думать об этом твердишь ты себе и гасишь свет, ибо при свете мысли становятся слишком ясными. Ты хочешь скрыться, спрятаться в темноте. Ты срываешь с себя одежду, чтобы легче дышать, и бросаешься на постель, чтобы оглушить себя сном. Но мысли не желают угомониться. Они мечутся, словно призрачные тени летучих мышей, тревожи истомленные чувства. Они прожорливыми крысами вгрызаются в свинцовую усталость. И чем неподвижнее лежишь во мраке, тем быстрее сменяют одна другую волнующие картины. Я встаю и снова зажигаю лампу, чтобы отогнать видение. Но первое, что свет враждебно выхватывает из темноты, — Это прямоугольник письма, затем мундир, весь в пятнах, висящий на спинке стула. Все предостерегает, все напоминает. Не думать об этом, твердишь ты себе, но ничего не можешь с собой поделать. И вот ты, как слепой, тычешься по комнате, открываешь буфет. И перерываешь все полки одну за другой, пока не находишь маленькую склянку со и не валишься снова на постель. Однако и это не приносит тебе спасения. Даже во сне, прогрызая черную пелену забытья, неугомонными крысами копошатся мысли, одни и те же все время одни и те же, и ты просыпаешься утром опустошенный и измученный, словно вампиры за ночь высосали из тебя всю кровь. После этого даже служба кажется избавлением. Это тоже плен, но насколько он легче, насколько он лучше? Какое счастье — вскочить на коня и пуститься рысью вместе с другими. Весь внимание и подтянутость. Тут приказывают и повинуются. на три может быть, на четыре часа можно позабыть обо всем, уйти от самого себя. Поначалу все идет хорошо. Сегодня, слава богу, у нас горячий денек. Учение перед маневрами. Репетиция заключительного марша, когда эскадроны, развернутым строем, проходят мимо командира, строго держа равнение. Репетиция к параду — чертовски хлопотливое занятие. Иной раз приходится 10-20 раз начинать все сначала, не упускать из виду ни одного улана. А это требует от тебя такого напряженного внимания, что, поглощенный делом, ты забываешь о обо всем остальном. И слава Богу! Но вот когда наступает десятиминутный перерыв, надо дать лошадям передохнуть, мой взгляд бездумно скользит по горизонт Вдали синеют луга с копными и косарями. Кругом, куда не кинешь взгляд, гладкая равнина, плавно сливающаяся с небом. И только за опушкой торчит похожий на зубочистку причудливый силуэт башни. Да ведь это же... Я испуганно вздрагиваю. Это же ее башня с террасой. И вновь мною овладевают те же мысли. Против воли я опять смотрю в ту сторону и вспоминаю. Сейчас восемь часов. Она давно проснулась и думает обо мне. Быть может, к ее постели подошел отец, и они говорят обо мне. Или она не дает покоя Илоне и слуге, без конца спрашивая, нет ли ей долгожданной весточки. Все-таки я должен был написать ей. Или, может быть, она уже поднялась на террасу и сейчас, вцепившись в перила, глядит сюда точно так же, как я, не отводя глаз, смотрю на башню. И едва я успеваю подумать, что кто-то там тоскует обо мне, как уже чувствую хорошо знакомое жаркое биение в груди — Я знаю, это неумолимые когти жалости. И хотя в этот миг все опять приходит в движение, со всех сторон несутся слова команды, и взводы то голопом, то карьером мчатся вперед, а сам я в невообразимой сутолоке тоже выкрикиваю «Направо! Налево!» мысли мои уже далеко. В глубине души я думаю только об одном, о чем не хочу и не должен думать проклятье Что за свинство? Отставить! Назад, болваны! Этот полковник Бубенчич с побагровевшим от злости лицом скачет к нам, ругаясь на весь плац. И он не так уж не прав, наш полковник. По-видимому, кто-то неправильно подал команду, ибо два взвода, один из них мой, которым полагалось разворачиваться параллельно, На полном карьере наскочили друг на друга и смешали ряды. Некоторые лошади с испугу понесли, другие встали на дыбы, один улан попал под копыта, и над всем этим яростная брань, лязг, звон, ржанье, топот — настоящий бой, да и только. Но вот офицеры, чертыхаясь, кое-как растаскивают шумную свалку, эскадроны выстраиваются — и по сигналу горниста смыкают ряды. Воцаряется грозная тишина. Всем понятно, что теперь придется держать ответ. Взмыленные кони, еще не успокоившись после столкновения и, быть может, чувствуя скрытую нервозность всадников, переступают, дрожа, сноги на ногу. Длинная линия киверов чуть колеблется, как телеграфный провод на ветру. И вот в эту тревожную тишину въезжает полковник. Уже потому, как он, привстав на стременах, раздраженно постукивает хлыстом по сапогу, мы чувствуем, что сейчас разразится гроза. Еле заметное движение поводив, и его лошадь останавливается. Затем над всем плацем раздается резкое, отрывистое, как удар топора, «Лейтенант Гофф Миллер». И только тут до моего сознания доходит то, что произошло. Без всякого сомнения, это я подал неправильную команду. Должно быть, я отвлекся, поглощенный своими мыслями, и забыл, где нахожусь. Во всем виноват я один, и мне одному придется отвечать. Взяв коня в шенкеля, я рысью проезжаю мимо товарищей, которые стараются не глядеть на меня, и направляюсь к полковнику, неподвижно ожидающему шагах в тридцати перед строем. На предусмотренной уставом дистанции я останавливаюсь. За спиной сразу все стихает, не слышно ни скрипа, ни лязга. Воцаряется та бездыханная, поистине могильная тишина, какая наступает в последнюю минуту перед расстрелом, когда вот-вот прозвучит команда «Огонь». Все, вплоть до последнего улана, понимают, что меня ждет. Не хочется даже вспоминать о том, что последовало. Хотя полковник старается понизить свой резкий, скрипучий голос, чтобы рядовые не слышали отборнейших ругательств, которыми он меня осыпает, все же некоторые выражения вроде «болван» или «Командуешь, как осел», вырвавшись из его глотки, разносятся по замершему плацу. А его побагровевшее лицо и удары хлыста по голенищу, сопровождающие каждую фразу, ни у кого не оставляют сомнения в том, что меня разделывают под орех. Я чувствую, как сотни любопытных, а, быть может, и насмешливых глаз впиваются мне в спину, пока разгневанный служакой изливает потоки брани на мою голову. Уже много месяцев в полку не бывало такой грозы, какая разразилась надо мной в тот июньский день под сияющим голубым небом, где беззаботно сновали ласточки. Мои руки, сжимающие поводья, дрожат от злости и нетерпения. Охотнее всего я бы сейчас хлестнул коня и галопом умчался куда-нибудь. Но, согласно уставу, я должен, не шелохнувшись и не моргнув глазом, выслушать Бубенчича до конца, включая его последнюю тираду. Он не потерпит, чтобы какой-то растяпа портил ему всю игру. Завтра разговор будет продолжен, а сегодня он больше не желает видеть моей физиономии. Затем, вместе с заключительным ударом хлыста по сапогу, раздается презрительное округом, жесткое и резкое, как пинок. Я почтительно вскидываю руку к козырьку и поворачиваю коня. Никто из товарищей не решается взглянуть мне в лицо. Все смущенно прячут глаза, наклонив головы. Всем стыдно за меня или, по крайней мере, мне так кажется. К счастью, раздается новая команда, и на этом кончаются мои мытарства. По сигналу трубы полк рассыпается повзводно, и учения начинаются сначала. Этот момент использует Ференс. Почему всегда так бывает, что чем человек глупее, тем он доброжелательнее? Как бы случайно поравнявшись со мной, он бурчит. Не горюй, Тони, с каждым может случиться. Но доброму малому не повезло, не твоя забота. Грубо обрываю я его и тут же пришпориваю коня. В эту секунду я впервые на самом себе почувствовал, как можно нечаянно ранить состраданием. Впервые и слишком поздно. — К черту все, к черту, — думаю я, возвращаясь обратно в город. — Прочь, прочь отсюда, куда-нибудь, где тебя никто не знает, где ты будешь свободен от всего и всех. Прочь, уйти, убежать, никого не видеть, чтобы никто не боготворил и никто не унижал тебя. Прочь, прочь, прочь, бессознательно повторяю я под стук копыт. В казарме, бросив по Улану, я тотчас ухожу со двора. В офицерское казино я сегодня не пойду, чтобы не слышать насмешек или соболезнований. Но куда идти? У меня нет ни плана, ни цели. В моих обоих мирах, в усадьбе и казарме, жизнь стала невыносимой. Прочь, только прочь, — непрерывно стучит в висках. Куда-нибудь, все равно куда, главное, вон из проклятой казармы, из этого города, поскорее пройти опротивившую главную улицу, а дальше куда глаза глядят. Неожиданно рядом раздается чей-то приветливый голос «Сервус». Я невольно оборачиваюсь. Кто же так тепло приветствует меня? Высокий мужчина в штатском бридже, серая спортивная куртка, шотландская шапочка. Не узнаю, не помню, чтобы встречался с ним прежде. Незнакомец стоит около автомобиля, в котором копаются два механика в синих куртках. Явно не замечая моего замешательства, он подходит ко мне. — Это баленка, ну, конечно! — Он ведь здесь в штатском, а я видел его только в форме. Опять у нее запор, — смеясь, — говорит барин Кай, показывая на машину. И так всякий раз. Я думаю, пройдет еще лет двадцать, пока на эти тарахтелки можно будет положиться. С четырехкопытным мотором куда проще. В нем наш брат, по крайней мере, кое-что смыслит. Я невольно проникаюсь симпатией к этому незнакомому человеку. У него такая уверенность в каждом движении, а к тому же еще и теплый ясный взгляд, какой бывают у легкомысленных баловней судьбы. И едва я услышал его неожиданное приветствие, как меня осенило. «Вот кому ты можешь довериться!» В течение одной секунды... К этой мысли присоединилась целая цепочка других. В такие напряженные мгновения мозг работает с поразительной быстротой. «Он вольный человек», — рассуждал я. «Сам себе господин. Сам пережил что-то в этом роде. Он помог Шурину Ференса. Он охотно помогает любому. Почему бы ему не помочь и мне?» Не успел я перевести дух — как весь этот каскад молниеносных размышлений вылился в окончательное решение. Собравшись с духом, я делаю шаг навстречу баленкай Извини меня, — начинаю я, сам удивляясь своему непринужденному тону. — Ты не смог бы уделить мне минут пять? Он озадаченно смотрит на меня, потом широко улыбается. — С удовольствием, дорогой Гоф... Гоф... Гофмиллер подсказываю я. — Весь к твоим услугам. — Чтобы у меня да не нашлось времени для товарища, пойдем в ресторан или поднимемся ко мне в номер. — Лучше к тебе, если ничего не имеешь против. Больше пяти минут я тебя не задержу. — Да сколько угодно, старина. Все равно драндулет не починит раньше, чем через полчаса. Только у меня не очень уютно. Хозяин всякий раз... Предлагает мне шикарный номер на первом этаже, но я из сентиментальности всегда беру свой старый, где я когда-то... Впрочем, не стоит об этом. Мы поднимаемся наверх. В самом деле, для такого богача комната чересчур скромна. Ни шкафа, ни кресла, только кровать и два жалких соломенных стула. Вынув золотой портсигар, Бален предлагает мне сигарету. И к моему величайшему облегчению прямо приступает к делу. — Итак, дорогой Гоффмиллер, чем могу служить? — Только покороче. Думаю я про себя и говорю без обиняков. — Мне нужен твой совет, Бален Кае. — Я хочу уволиться и уехать из Австрии. У тебя не найдется для меня чего-нибудь подходящего. Лицо Баленкаи становится серьезным и сосредоточенным. Он отбрасывает сигарету. Чепуха! Такой парень, как ты, вдруг... Что это взбрело тебе в голову? Но мною внезапно овладевает упрямство. Мгновенно принятое решение — Становится бесповоротным. Дорогой Балин Каи, — говорю я о недопускающем возражении тоном, — сделай одолжение. Не расспрашивай меня. Каждый знает, чего он хочет и что он должен. Со стороны этого не понять. Короче, мне необходимо сейчас подвести черту. Балин Каи испытующе смотрит на меня. Видимо, он понял, что мне не до шуток. Не хочу вмешиваться в твои дела, Гофф Миллер, но поверь мне, ты делаешь глупость. Ты не знаешь, на что идешь. Ведь тебе сейчас двадцать пять Недолго и до обер-лейтенанта, а это уже кое-что. Здесь у тебя есть чин, и ты что-то собой представляешь. Но как только ты захочешь начать всё сначала, последний прохвост, самый паршивый лавочник, будет иметь перед тобой преимущество уже потому, что он не таскает за собой, как ранец на спине, наши нелепые предрассудки. Поверь мне, когда наш брат снимает мундир, он уже не тот, кем был раньше, и я прошу тебя только об одном — не очень-то надейся что тебе повезет так же, как когда-то повезло мне. Это был счастливый случай. Такой выпадает один на тысячу. Даже подумать страшно, что стало с теми, к кому Господь Бог не был так милостив, как ко мне. Его решительный тон звучит убедительно. Но я чувствую, что уступать нельзя. Я понимаю, что впереди наклонная дорожка, соглашаюсь я. Но я вынужден уехать. Ничего особенного я собой не представляю и ничему особенному не учился. Но если ты дашь мне рекомендацию, можешь быть уверен, я не подведу тебя. Знаю, я не первый, кто к тебе обращается. Ведь ты устроил Шурина Ференса. — Йоныша! — Барин Кая презрительно щелкает пальцами. — Но ты подумай, кем он был. Мелким провинциальным чиновником. Такому помочь легко. Пересади его с одной табуретки на другую, немного получше, и он уже возомнит себя чуть ли не господином. Не все ли ему равно, где протирать штаны? Ни на что больше он не способен. Но вот найти что-нибудь подходящее для того, кто однажды носил звездочку на воротнике, — это уже совсем другое дело. Увы, дорогой Гофф Миллер! Верхние этажи всегда оказываются занятыми. Кто хочет начинать в цивильной жизни сначала, должен устраиваться внизу и даже в подвале, где пахнет не розами, а кое-чем похуже. Мне все равно. Должно быть, я произнес это запальчиво, потому что Барен посмотрел на меня сперва с любопытством, а потом как-то отчужденно, словно издалека. Придвинув свой стул поближе, он положил руку мне на плечо. — Послушай, Гофф Миллер, я тебе не опекун и не собираюсь читать наставлений. Но поверь товарищу, который испытал все это на собственной шкуре. — Нет, дорогой, совсем не все равно, когда ты со всего маху летишь вниз, с офицерского седла в самую грязь. Можешь поверить человеку, который однажды сидел вот здесь, в этой комнатушке, с полудня до темноты, и точно так же говорил себе «мне все равно».